Я осторожно установила порталы не для того, чтобы поработить учеников учителя, а чтобы разделить их. Порталы между ними, порталы сверху, позади и спереди. Учитывая зону действия моей силы в 3,5-4 метра, я могла отделить их друг от друга и охватить широкую область. Размечая группы, я двигалась от краев к центру. Его предсказатели были не так уж и хороши. Их сила выдавала предупреждение всего за несколько секунд, но ловушка уже была расставлена. Учителя я оставила напоследок, В его распоряжении не оставалось учеников. Я создала портал и шагнула к нему. Мои солдаты навели на него оружие, а остальные стояли абсолютно неподвижно. Учитель сказал что-то на незнакомом мне языке. Я покачала головой. Не было другого способа выразить моё непонимание. «Нет?» Уточнил он и слегка улыбнулся. Я снова покачала головой. «Очень жаль», — ответил он. Судя по голосу, он искренне расстроился. На стека мы пробежались по нему, заглядывая в карманы. Шалка у меня не осталось, поэтому, чтобы вытащить пистолет из-под его старомодной вельветовой жилетки, я воспользовалась нитками, лежащими на рабочих столах. Это заняло время. Однако учитель увидел, что я делаю, и помог мне, подняв руки над головой, что приподняло его жилетку и освободило оружие. Я перенесла концы нити одному из своих почтённых, и он вытащил пистолет. Мои новые прислужники принялись исследовать собранные компоненты и приспособления. Я смотрела их глазами, впитывая информацию. "Мне случилось заниматься грабежом", сказал учитель. "Это неотъемлемая часть всего этого предприятия, но это не ты, не в твоём ото стиле. Прежде всего, я кружным путём работаю на то, чтобы остановить сына или уменьшить ущерб, который он нанесёт, в случае если остановить его не удастся. Кажется, что всё стало наоборот. Раз уж ты действуешь как элита, которую ты недавно приговорила, а я тот, кто пытается всё исправить". Я строго на него посмотрела. Он пожал плечами и продолжая его удерживать руки за головой, снова сказал что-то на незнакомом языке и немного улыбнулся. Кодовое слово? Ловушка или запуск какого-то этих нарского устройства? Вот только ничего не произошло. "Ну ладно", сказал он. "Забудь". Он что-то попробовал, и у него не получилось. Горис сменил положение, они подошли ближе, оружие в боевой готовности. "Серьёзно, забудь". сказал он. Ладно, я не стану просить твое прощение, но всё же я скажу прямо. Ты выглядишь иначе, и не сказал бы, что к лучшему. Я изучала столы, оружие, технарское снаряжение. Я сама начала просматривать предметы, присоединившиеся к прислужникам, которые не держали учителя на мушке. Могу я спросить, в чём дело? Или это настолько личное? Я понимаю, вторичный триггер может быть унизительным. Я повернулась к нему лицом и положила ладонь на свой рот. Не можешь говорить. Я понял. Ты пришла ко мне, чтобы я помог? Ты хочешь снова вернуть способность общаться? Я покачала головой. Значит, ты ищешь способ улучшить свои способности. Это можно. Я умею помогать Кей по улучшать контроль над их способностями, если он недостаточно точен. Я ещё раз покачала головой. Зачем ты тогда пришла? Я не ответила, изучая группу. Я нашла то, что искала. Небольшие коробки с единственной широкой кнопкой сбоку. Что-то вроде дитанатара. На них ничего не было, кроме единственного светодиода, горящего зелёным, и несколько разъёмов, в которые могли быть воткнуты какие-то кабели. Я забрала их и расставила под сумкам. Полагаю, это не может ждать один для меня. Я покачала головой. Я забрала все. Затем я начала собирать оружие. Весьма неудобно прошу отметить. Против сына не бесполезное. Повторяю. «Если у тебя возникнет необходимость моей силы, ты можешь получить недоступ. Всё, что позволит получить Гандика против нашего общего врага, ты же понимаешь». У него была гадкая привычка выбирать слова посложнее вместо более простых, будто кто-то пытается оказаться умнее, чем есть на самом деле. Я шагнула к учителю, и он вздрогнул от этого неожиданного движения. Ему некуда было бежать, и он это знал. Он оглянулся и сумел увидеть лишь собственных учеников, угодивших моей сети, и он не мог. В замгновение до того, как он оказался в зоне действия моей силы, я прочитала в языке его тела поражение. Меня одолело воспоминаниями. Я объявляю себя шелкопредом перед фасадом здания СКП, беру на себя роль в Нью-Дели, управляя двумя командами. Я почувствовала его силу и обнаружила, что он ощущает людей, на которых воздействовала ранее. Непрерывной связи между ними не было, ничего подобного тому, что было между мной и настикомами или подконтрольными людьми. Я подозвала одного из учеников и использовала на нём силу учителя. Вот теперь соединение возникло, понадобилось всего несколько секунд и направленное усилие со стороны учителя. Я ощутила и то, как появилась сила, и ту уязвимость, которая появилась одновременно с ней. И сила, и слабость одновременно, двойственность. Я позволила ученику отойти и ощутила, что уязвимость сохранилась, почти незаметно убывая в каждую следующую секунду. Вот что чувствовал учитель. Он ощущал из силы и некоторую степень влияния, которые получил над учеником. «Нет», — подумала я, — «это не вариант». Я вытащила телефон, разблокировала и нашла нужную страницу. Затем бросила его учителю. Чем пытаться ловить его неуклюжими движениями, я приказала задрать нижнюю часть свитера и поднять её как подол. Телефон упал в свитер, и учитель взял его. Я отступила назад, освобождая его. Учитель покачнулся, и я не могла улучшить его. Затем что-то пробормотал, что было вероятно ругательством на незнакомом мне языке. «Полагаю, это карма», — сказала он тяжело дыша. «Несколько... нервирует. Не могу не заметить, ты не стала воздействовать на себя, пока управляла мной. Не было никакой возможности использовать его силу, не открыв себя его влиянию. Нет, мне не удастся таким образом вернуть себе голос. Только не ценой потери способности принимать решения. Только не ценой создания подобной уязвимости». Все эти люди, кто поверил его обещанию дать силу навсегда и без всяких оговорок, были обмануты. Значит, ничего? уточнил он. Я покачала головой. Досадно. Я не была так уж разочарована. У меня было всё, что мне нужно: помеха для сына, оружие, немного свежей информации о принципах работы моей силы. И я указала на телефон, который дала ему. Он посмотрел вниз. И СК сказал очетельи: Я коротко кивнула, затем вытащила одно из подобранных устройств. Я выбирала среди учеников учителя тех, кого я могла использовать, вооружила их технорским оружием и собрала вокруг себя. Их я не стала окружать своим плащем из порталов. «А, так ты догадалась!» Я кивнула. «Пойми, это сделано не ради злорадства!» Несколько следующих слов учитель сказал на том другом языке. Я дал им выключатель в надежде, что это остановит набеги и уравняет шансы. Они должны были заблокировать свой портал, но они продолжили действовать по-старому, явно намереваясь воспользоваться устройством только в том случае, если кто-то начнёт мстить. Право на вход, опускная решётка, если пожелаешь, способ поднятия моста и ограничить доступ в их замок. По моему сигналу несколько учеников взмахнули оружием, принуждая его продолжить. Он, кажется, воспринял угрозу всерьёз. Тот, что с белой кнопкой. Я просмотрел устройство. Нужное оказалось под сумки на ремне. Я вытащила его. Универсальная отмычка шёл капряд. Я мог бы затруднить получение всей этой информации, но не стану. Я хочу снова вернуться к работе, чтобы всем помочь. Он странно на меня посмотрел, пытаясь донести то, что сказал. Но это был окружной путь, какой-то план по проникновению. Учитель явно работал против нашей стороны. Вряд ли я могла ему поверить. Но это не имело значения. Я указала на телефон... Он собрался бросить его мне, но я подняла руку и указала влевать себя. Он не был глуп, он понял, что я имею в виду, включил телефон и нашёл страницу, которую я имела в виду. Полагаю, ты не пытаешься найти меня, значит остаётся только клетка. Нет, я не передавал туда никаких устройств и никому не поручал этого. Но проникнуть туда всё равно будет крайне непросто, там действенны надёжные меры безопасности. Я кивнула. Мои солдаты заняли места, став рядом вокруг меня. Все были вооружены. Если я правильно понимаю твои намерения, шелкопряд, ты вернёшься за мной позже. Я не ответила, нет смысла сообщать о своих планах учителю, и всё же умники продолжали догадываться, что я собиралась сделать. Моё время было на исходе, это значило, что мне необходимо рискнуть. Использовать исновидещего было опасной затеей. Он мог дорого рвать возможность видеть весь мир, множество миров. Но разрывать контакт было болезненно и приводило к истощению. Я видела, какую цену заплатил привратник. Но я не могла позволить себе остановиться. Я отделила привратник от его партнёра. Я ощутила эффект, сдвиг восприятия, изменение перспективы и лёгкую тошноту. Но он и так был слепым и глухим. Не так уж и много оставалось чувств, которые могли пострадать. В моём случае всё будет намного-намного хуже. Если я войду в контакт с ясновидящим, а затем прерву его, Всё закончится. Велики шансы, что я не смогу продолжить действовать. Всё закончится раньше, чем я сумею восстановиться. Я проверила, чем располагала. Теперь у меня был боевой отряд. Люди, которые всё равно были бы рабами. Люди с простыми способностями, которые легко было понять и использовать. У меня было оружие качеством повыше среднего. Надеюсь, нам не придётся им воспользоваться. Я взял руку привратника и зацепил её за свой пояс, приказав ему согнуть пальцы. Затем я взяла руку ясновидящего. Моё восприятие начало разворачиваться. Медленный, непрерывный, постепённый процесс. Я ощутила огромные пространства суши. Я видела ущерб, нанесённый земле Бэт. Это дезориентировало меня. Как оказалось, мы были в Вашингтоне, а не в Нью-Йорке. Учитель вернулся в свой родной город. Почему я решила, что мы были в Нью-Йорке? Я и так чувствовала себя оторванное от тела. Усиленная способность видеть сделала это ощущение намного сильнее. Я вспомнила, как утешало меня когда-то ощущение, которое даровала мне моя сила. Возможности видеть мир с другой перспективы, осознать, насколько я по большому счёту была мала. Сейчас это не было приятным, только не это чувство, только не при таком чудовищном масштабе. Я ощущала весь мир, от атмосферы до дна океана. Я могла, если хотела вслушаться, услышать ветер, стук дожде, увидеть, как дрожит от жара воздух на одной стороне планеты и как рисует узор и мороз на другой. Дневная сторона и ночная. Всё одновременно. Я понимала теперь, как удавалось доктору беспристрастно взирать на происходящее, если она время от времени пользовалась этой силой. Учитель что-то сказал. Я ничего не поняла, поскольку не пыталась услышать. Я видела другие миры и ощутила масштаб их разрушений. Сражалась даже не пятая часть наших сил, но те 10%, что продолжали бой, отдавали все свои силы. Остальные бежали... Несколько членов семьи или друзей, чтобы спрятаться вместе с ними. Я могла сосчитать все отдельные группы людей. Доктор использовала превратника, чтобы рассеять человечество по всем доступным землям. Группы от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, те, кто привык к цивилизованной жизни, должен был начать всё с нуля. Самодельные укрытия, разведение костра, изготовление инструментов. Они были измождёнными, находились в отчаянии, но больше всего останували в они были напуганы. Не было никаких новостей, сообщений, они не могли следить за ходом сражения. Когда я отвернулась от них, они не исчезли из моего внимания, они так и зависли на периферии моего зрения, которая с каждой следующей секундой охватывала всё больше и больше. Единственным реальным ограничением были несколько слепых зон, точно таких же, как та, что недавно закрывала базу учителя. С этим можно было работать. Кроме того, я могла избегать взгляда на определённые вещи. Держать их вне поля зрения. Я могла отключать поиск, не давать кому-то или чему-то привлекать моё внимание. Ещё один якорь, ещё одна вещь, которая привязывала меня к реальности, привязывала меня к Тейлор. Я видела хижину, стоящую в отдалении на земле Гиммель, наверное, в трёх днях пути пешком от поселения. Хижина мрака. Насколько же я слаба? Подумала я. Я не хотела заглянуть внутрь и обнаружить его с морокой. Не хотела видеть, как они свернулись перед отчагом в ожидании того, что в любой момент всё может закончиться, если сынов вздумают уничтожить континент. Вместо этого я запомнила местоположение хижины и продолжила следить за ней с расстояния. Я нашла в разрушенном Броктон-Би свой собственный дом, или точнее, всё, что от него осталось. Я нашла своих людей, Шарлотту и Фореста, и нашла сиёру, которая с весьма влиятельным и устрашающим видом раздавала приказы беженцам. Кого-то она мне напоминала. Я нашла сплетницу, которая отставила ноутбук в сторону и помогала раненым, переговариваясь с Рэйчелом Панацеей тихим, но напряжённым голосом. Чертёнок делала кому-то искусственное дыхание. Реальная жизнь — это не фильм. Искусственное дыхание чаще всего не помогает. Её пациент был, скорее всего, уже мёртв, но она не останавливалась. Когда-то давно мрак так и не сумел заставить её пойти на курсы первой помощи. Кукла и рапира верхом на плюшевых животных двигались вдоль края поля боя. Рапира не стреляла. И не из-за нехватки боеприпасов. Все те люди, о которых я заботилась, все вещи, за которые я хотела держаться, я нашла на гилу матери. Местность вокруг была разрушена, земля покрылась разломами, везде были насекомые, на пробу я открыла портал, сквозь него пролетели стрекозы-ретрансляторы, я очистила местность, призвав насекомых к себе. Глупо, нелепо, но мне стало легче. Теперь тут чище, разрушено, как и раньше, но чище. А мой отец, я колебалась. Я так много потеряла, подумала я. Прости меня, папа. Надежда на то, что ты ещё жив, нужна мне гораздо больше, чем знать правду. Я медленно выдохнула. Маленькие якоря, вещи, которые привязывали меня к реальности, я перепроверила, что все остались на месте. Наименее важное из всего остального, мантия, костюм, если можно так выразиться из сотовых порталов, был в безопасности. Но у меня была цель, мистия. Я всё ещё оставалась собой, и у меня получалось. Я обратила своё внимание на сына. Сплетница явно была права. Катёл лгал, что они не могли использовать изнаведущего против него. Они не хотели, чтобы сын нашёл их, чтобы он нашёл их лаборатории. Я взглянул её, видела, что он кричит. До летовок то лишь дважды говорил. Это был зловеще пугающий звук. Грубые словно его непрерывно пытали, звук чистой боли и ярости. с громкостью, усиленной его способностями. Впрочем, никто его не пытал. Он побеждал, разрывал толпу с даже большей яростью, чем раньше. Ту самую толпу, где были остальные люди, о которых я заботилась. Где? «Позу», — сказал учитель, прерывая мои мысли. Я пропустил и начала фразы. Я подняла голову. Мне показалось, что я не ощутила движение своей головы, а увидела его через телескоп. Ну да, меня опять накрыло. Получилось слишком много. Нужно двигаться. Я стала всевидящей, точнее говоря, настолько всевидящей, насколько я вообще надеялась стать. К этому прилагалась и уязвимость, но я справилась. В моём телефоне было последнее известное местоположение портала ИСК, и я открыла к нему проход. Я оставила учителя, он не стал прощаться. Если такая вещь как карма существует, то она его скоро настигнет. А пока я отложу месть за то, что он сделал с драконом, он и так пострадает из-за потери солдат и разорения своей базы, Но он оправится.